Глава вторая «Цепляй!» — чей-то негромкий голос. Рядом совсем. «Да быстрее ты!» Сон как рукой сняло. Борис напрягся всем телом. «Неужели конец?» Стук. Кажется металлом, о пластиковую крышку. Всплеск. Сдавленная матерщина. Приглушенная ругань. Контейнер развернула. «Крепче держать надо было. Мурло косорукое!» «Лезь в воду, давай! Догоняй теперь!» доживи, пока не унесло!» Их все же обнаружили, и ими заинтересовались. Борис почувствовал накатывающую волну отчаяния. Кто-то пытался вытащить из воды контейнер, ставший для них плавучим домом. Но, видимо, это было не так просто. Наташка лежала рядом и опять без сознания. Дышит слабо и часто. Перевязанное плечо распухло, похоже, рана воспалилась. Борис приподнял голову, прильнул к махонькой щелочке между крышкой и нижней половиной контейнера. Ночь. Черный берег, черная вода, чьи-то темные силуэты. Но не похоже, что за контейнером охотились хеды. Слишком уж мало охотников. Двое или трое всего. И снаряга явно не хедхантерская. Гики? Но тогда, может быть, не все так плохо. А ребятки попались на стырные. Еще один всплеск — Снова стука крышку, скрежет. Кажется, их все же зацепили. — Вот так! — раздался чей-то шепот. — Держи, держи! Переговариваются тихо, опасливо как-то. А раз шепчутся, значит, осторожничают. Значит, скрываются. Значит, точно дикие. — Теперь подтаскивай помалу! Сильно качнула, очень сильно. Чуть не перевернула. — Да аккуратнее, мать твою, аккуратнее! — Погоди, дай помогу. Опять стук и скрежет. Глухой удар, похожий о берег. «Я же говорил гробяра, а ты не верил!» Чей-то приглушенный возбужденный голос. «Глянь! Похоронная табличка, все как положено! Верня гроб!» «Да вижу, вижу, далеко же его унесло. Ящики из города редко сюда доплывают. Ладно, хватай с того края». «У, тяжеленный, зараза! Что там за туша-то?» Чьи-то проворные руки тащат контейнер из воды, — Пластиковое днище царапает землю, шуршит по траве. Контейнер раскачивают, кантует. Вправо, влево и вперед. Вправо, влево и вперед. Все, нормалек! Контейнер, наконец, оставили в покое. Осматривает, похоже. Борис стиснул зубы. Нужно было выбрать, как действовать дальше. Вступать в переговоры и решить дело миром? Или сначала попытаться вложить рыбаков мордой в землю, а разговорчики разговаривать после? а то ведь неизвестно еще, как они отреагируют на мирную инициативу. Эх, жаль чернявая в отключке. Она бы нашла с дикарями общий язык. Наверное, нашла бы. У Наташки опыт в этом деле имеется. А вот Борис таким опытом, увы, пока не обладал. — Хля, сколько трещин на крышке! — услышал он. — Побил это гробик нехило. — Угу. Как только он не утопта. Кто-то шумно втянул носом в воздух над самой крышкой. Кажется, будто над духом, удивленная. «А, а ведь и не пахнет вроде!» И довольная. «И хорошо, свежий покойничек, значит, не протух еще, вкуснее будет!» «Вкуснее? Что за хрень?» Борису сделалось не по себе. Надежда на мирные переговоры рассеивались, как дым. Их что же, каннибалы какие-то выловили? Или это шутка такая, тупая? «Ну так чё, вскрываем консерву!» «Нет, видимо, не шутка. Разговорчики, доносившиеся снаружи, нравились Борису все меньше. Неужели эти дикари в самом деле готовы жрать труп из гроба?» «Валяй! Открывай!» Под крышку вошел заточенный металлический штырь. Борис, спасая глаза, откинул голову назад, лег затылком на мокрый пластик, замер. Штырь провернулся, крышка поддалась. И, наверное, поддалась легче, чем ожидалось. «Обана!» «А тут уже открыто!» В голосе говорившего прозвучало изумление на грани шока. Крышка контейнера немного сдвинулась. Борис решил не торопиться и не выскакивать сразу, как черт из коробочки, а до последнего косить под покойника. Сил оставалось немного, и их следовало расходовать экономно. Сейчас разумнее выждать, узнать, с кем имеешь дело, понять, сколько вокруг потенциальных противников и где они находятся. — Да их тут, походу, двое. Парень и девка вроде. А я-то думаю, чего так тяжело? Возле гроба тоже стояли двое, только двое. Уже неплохо. И точно, дикие. Всем диким дикие, грязные, заросшие, вонючие. Вот уж по ком трясовоска плачет. «Голубки, — Голубки, мля! хмыкнул один. — Это что ж выходит? Городские жлобы теперь своих трупаков парами хоронят. Типа дежевле обходится. и глянь-ка на них, как живые! Что один, что другая! Неплохо сохранились, а? — Охренеть! — коротко-емко подытожил второй дикарь. За время непродолжительного диалога Борис из-под прикрытых век успел разглядеть обоих. У одного, плотного и кряжистого, В руках был топор-колун на длинном топорище. Огромный, тяжелый такой топорик. Одного удара будет достаточно, чтобы разможить человеку голову. Другой, длинный, худой дикарь, вооружен подобием копья. Арматурный пруд в человеческий рост на две трети обмотка изолентой, чтобы не скользила в рука заостренный конец. Ага, вот этой заточкой, похоже, и вскрывали гроб консерву. Чернявая застонала прямо в ухо Борису. Очнулась. Да чего ж не вовремя? Тихий стон девушки в контейнере прозвучал, как трубный глаз. Дикари отшатнулись. Ни хрена себе!» Растерянно пробормотал тот, что держал арматурину. «Телка-то жива!» «Ой, хорошо!» Глумливо гаготнул другой. «Значит, мясо свежее, и развлечься этим мясом можно сначала!» Отпали последние сомнения в том... какая участь им готовлена. Борис, все еще закрытой крышкой по грудь, незаметно для диких, шевельнул рукой. Пальцы нащупали шершавую внутреннюю поверхность пластика. Теперь одно движение, и крышка откроется полностью. «Парня, проверь!» — приказал дикарь с топором. Видимо, в этом тандеме он был главным. «Ткни точкой. Дикий с арматурным компьем чуть наклонился над контейнером, поднял руку, занося металлический пруд. Остреё было направлено в голову Бориса. Дикарь, похоже, вовсе не собирался выяснять, жив Борис или нет. Он намеревался пробить ему череп. Больше медлить нельзя. Борис толкнул крышку, вскочил. Замешательство диких длилось недолго. Но и этого времени ему хватило, чтобы оказаться на ногах. «Слышите, мужики, может, договоримся, а?» Однако мужики договариваться не хотели. «Твою мать!» — первым опомнился Дикий с топором. Дикарь бросился на Бориса, целят топором в голову. Рубящий удар был мощным, но такие сильные удары предсказуемы. Они, как правило, ведут человека за собой, а не наоборот. Борис ушел с линии атаки, а когда лезвие топора просвистело мимо и тяжелое оружие увлекло Дикого вперед, он коротко и резко ударил противника под подбородок. Смаху всадил ребро ладони в чужое горло. Тело дикаря, подавшееся вниз, само наткнулось на опасный удар. Сухо хрустнул перебитый кадык. Борис почувствовал, как под рукой сместились хрящевые кости. Топор колун ударил в край контейнера, чуть не задел голову Наташки. Острый клин расколол основание плавучего гроба. По борту их погребальной лочонке пошла трещина. Топор застрял в пластике. Дикарь, хрипя и задыхаясь, рухнул на землю. Схватившись за горло, он извивался в траве, словно червь. Со стороны, казалось, человек душит сам себя. На самом деле, Дикий умирал. После таких повреждений люди долго не живут. «Ах ты ж, сука!» От дернувшегося в его сторону острия заточки, Борис полностью уклониться не успел. Арматурное копье, оцелившее в живот, царапнуло по правому боку, потом удар под колено. Простой, но действенный, как бьют в палочных боях. Борис покатился по земле. Откатился к крышке контейнера гроба. Еще один колющий удар. Его едва не пригвоздили, как жука в коллекции энтомолога. Борис перехватил увязшее в земле вражеское оружие. Пихнул противника ногой. Тот пошатнулся. Однако копья из рук не выпустил. Дикарю помогала изоляционная обмотка, за которой сподручнее было держать копье арматурину. Борис, схватившийся за боевой конец заточки, удержать ее не смог. Голый металл выскользнул из мокрых ладоней. Они с Диким расцепились. Но пара мгновений все же была выиграна. Борис успел подняться на ноги, а когда противник с яростным воплем набросился на него снова, приподнял крышку контейнера. Прикрылся ею, как щитом. «Звяк!» Стальное острие скрежетнуло по пластику. Ушло вверх, ударило в шею. Если бы не широкий гладиаторский ошейник, пропороло бы горло. Что ж, и от рабских колодок тоже, оказывается, бывает польза. Копье скользнуло в сторону. Дикарь, прущий вперед, словно разъяренный кабан, по инерции подступил вплотную к Борису. Навалился на крышку, схватился за нее свободной рукой. Ну что ж, Борис отпустил импровизированный щит. И что было сил, шарахнул по крышке ногой. Так бьют, когда вышибают запертую дверь». Пластиковая крышка ударила в голову и туловище противника, сбила дикаря с ног. Тот упал, выронив копье за точку. Крышка скатилась с берега по мокрой траве, поплыла, подхваченная течением. Вылавливать ее из воды было некогда и некому. Борис бросился за арматурным прутом, но сбитый противник успел захватить его за лодыжку. «Ладно!» Борис навалился на дикаря. «Этого типа надо было добить. Сейчас же, немедленно. Удар, удар, правой, левой, кулаком, локтем!» Он методично и сосредоточенно превращал лицо дикаря в кровавое месиво и как-то упустил из виду руки. Вернее, одну, правую. Левая рука дикаря постоянно мельтешила перед глазами и пыталась прикрыть голову отсыпавшегося сверху града ударов. А вот правая... Она нырнула куда-то из зоны видимости, зашарила по заплатам и карманам вонючей вытертой из штопанной куртки и... Откуда противник выхватил новое оружие, Борис так и не увидел. Только успел краем глаз заметить тусклый блеск стали. Нож! Еще прежде, чем Борис понял, что сжимает дикарь в кулаке и чем размахивает, тело само инстинктивно прянуло вправо. Соскользнуло на землю... Борис извернулся, пытаясь поймать в болевой захват руку противника, режущую в воздух, и уже не успевал ее поймать. Лезвие пропороло штанину, полоснуло по колену и голени, не очень глубоко, но очень больно. Потом боль пронзила левое предплечье, теплое, липкое заструилось по ноге и руке. Стиснув зубы, Борис перехватил таки руку с ножом, но не обезоружить, не удержать противника он не смог. Сцепившись друг с другом, они перекатились по земле и поменялись местами. Теперь дикарис казался наверху. Разбитая страшная рожа, нависшая над головой Бориса, скалилась, рычала и хрипела, словно звериная морда. Густая кровавая юшка капала прямо в лицо. У дикого словно открылось второе дыхание. Борис чувствовал, как вместе с кровью, вытекающей из ран ходят последние силы. Адреналиновый драйв схлынул, Сказывалась усталость и истощение. Чтобы отвести от себя нож, пришлось цепиться в одну чужую руку, сжимающую оружие своими двумя. И теперь уже не он бил дикаря, теперь дикарь лупил его. Противник наносил свободной левой рукой удар за ударом. Борис извивался и, как мог, прикрывал голову предплечьями. Но долго ли он так продержится? Вряд ли. В глазах мутнело. по телу растекалась слабость. Даже обе руки уже не могли удерживать вражеский клинок на безопасном расстоянии. Ослабевшие руки дрожали и сгибались. Нож приближался к горлу. Все ближе, ближе. Борис прекрасно видел это и отчетливо осознавал происходящее. Только поделать ничего не мог. Он нет. Но спасение от неминуемой смерти пришло неожиданно. Тупой смачный звук. Сильный толчок в спину Дикого. Нет, не толчок. Удар. Противник взвыв шатнулся в сторону. Нож в его руке, удерживаемый руками Бориса, дернулся вправо. по рукоять вошел в землю с сантиметров в десяти от лица Бориса. Еще один чавкающий звук. С таким металл выходит из пронзенной плоти. И еще удар. На этот раз из груди Дикого показалось заточенное острие. Его же, дикарского копья. Дикарь свалился с Бориса. Над ними стояла чернявая, с заточкой в руках. Пошатываясь, сама едва держалась на ногах от слабости, она все же сумела нанести смертельный удар. Ее хватило даже, чтобы помочь Борису перевязать раны. Потом они медленно приходили в себя. Борис прислушался к своим ощущениям. Нехорошие это были ощущения. Полный трындец и упадок сил. Неподъемный гиря давил на плечи гладиаторский ошейник. Тело оцепенело. И что еще хуже, куда-то подевалась прежняя живость сознания. Мысли словно застыли в киселе из мозга. Они с чернявой Наташкой просто молча сидели, вконец обессилевшие и измотанные, тяжело и хрипло дышали. Тупо смотрели на диких. Один, пронзенный заточкой, уже не дергался. Второй, посиневший, с проломленной гортанью, тоже затихал. Не было ни сил, ни желания его добивать. И победа не радовала. Прокута, от такой победы. Как теперь быть? Что делать дальше? Борис мучительно соображал и не мог найти ответа. Уйти далеко они не в состоянии. Раны, слабость. Два калеки. Невесело усмехнулся он про себя. Снова спускать на воду гроб нельзя. Во-первых, упавшую в реку крышку уже унесло течением, а плыть дальше в открытом контейнере слишком опасно. Первая же хедхантерская сволочь заметит. А во-вторых... Борис скосил глаза на торчащий из гроба топор. Колун дикаря безнадежно испортил их плавсредство. Отправляться в долгое плавание с такой трещиной в борту — самоубийство. В лучшем случае они смогут переплыть реку, и то не факт. Если они не будут сильно грести и быстро вычерпывать воду, то потонут на стремнине. А какие из них сейчас гребцы и черпальщики? Лишний раз рукой шевельнуть не хочется. Да и чем тот берег лучше этого? Судя по всему, они здесь застряли надолго. И до да чего же сильно все-таки давит проклятый шейник? дышаться бы немного, да попытаться для начала снять его нафиг. Действительно, избавление от обременительного напоминания о жизни Тресса стало бы хорошим началом. Борис улыбнулся. У него появилась маленькая, но вполне достижимая цель. Усталость начала потихоньку отступать.